Студия «Медиакнига» представляет Чарльз Дикинс «Скряга Скрудж» и «Три добрых духа» Читает заслуженный артист России Михаил Рогов Глава 1 Тень Марлия марли Марлий умер В этом нет никакого сомнения. Свидетельство об его смерти было подписано священником, причетником, похоронным подрядчиком и главным погребальщиком. Сам Скрудж подписал его. А всякий документ, подписанный Скруджем, имел большую цену на бирже. Старый Марлей был мертв, как камень. Я не хочу этим сказать, будто по моему убеждению в камне нет ничего живого. Я скорее думаю, что если есть что-нибудь действительно мертвое между камнями, то это должен быть гробовой камень. Но так как со времен предков сложилось уже такое выражение, то и я не хочу касаться их мудрости своими неосвещенными руками. Итак, повторяю, Марли был мертв как камень. Знал ли Скрудж, наверное, что Марли умер? Конечно, знал. Как же ему было не знать, когда они, бог знает сколько лет, состояли компаньонами. Скрудж был его единственным душеприказчиком, единственным распорядителем его имущества, единственным наследником его движимой и недвижимой собственности, единственным его другом. И, наконец, один только он и оплакивал смерть Марли. Впрочем, даже Скрудж не был до такой степени убит горем, чтобы не справить его похорон, как подобает истинно деловому человеку, выгодным оборотом. Повторяю, Марли без всякого сомнения умер. Я настаиваю на этом потому что если читатель не обратит внимания на это обстоятельство, то ему вовсе не покажется странным то, что я хочу рассказать. Если бы мы не знали положительно, что отец Гамлета умер до начала спектакля, то нас вовсе не удивило бы, что он при сильном восточном ветре отправился ночью прогуляться по стенам своего города. Это было бы неудивительнее того как если бы какой-нибудь другой человек средних лет пошел в сильный ветер прогуляться по открытому месту, например, по кладбищу при церкви святого Павла, чтобы удивить своего пугливого сына. Скруч не уничтожил имени Марлия на вывеске. Она, нетронутая, висела много лет после смерти Марлия над входной дверью в контору. Все знали фирму под именем, Скрудж и Марли. Некоторые новички в деле называли Скруджа то Скруджем, то Марлием, и он одинаково отвечал на оба имени. Ему решительно было все равно. Важны для него были одни деньги. О! -о, -о. Скрудж был настоящий кулак. Он умел схватить сильно, как в клеще, прижать, скрутить, сгрести. Это был старый грешник, Алчный, любостяжательный, Крепкий, как кремень, Из которого никакая сталь ни разу Не высекала благородного огня, Скрытный, угрюмый И замкнутый, как устрица. Внутренний холод Скруджа Морозил его старые черты, Щемил его острый нос, Морщил его щеки, Примил его походку. От этого холода Глаза Скруджа были красны, тонкие губы синие, и хитрая речь его была скрипуча. Холодный иний лежал на его голове, бровях, на его худом подбородке. Скрудж повсюду вносил с собой свою низкую температуру. В самые жаркие летние дни он леденил свою контору и не давал ей оттаять ни на один градус даже в Рождество. Внешний холод и жара не оказывали на Скруджа никакого влияния. Никакая жара не могла согреть Скруджа. Никакая зимняя погода не знобила его. Напротив, не было ветра резче его. Никакого снега упрямие, Дождя неумолимие Скруджа. Самая скверная погода не находила в Скрудже места, где бы его пронять. Проливной дождь. Снег, град, слякоть имели над ним только одно преимущество — то, что они бывают иногда щедры. же никогда. Никто при встрече с ним на улице не останавливался, чтобы дружелюбно спросить его, «Как поживаете, дорогой Скрудж? Когда же вы зайдете ко мне?» «Нищие! Никогда не ждали от него милостыни! Дети!» не спрашивали у него который час. Никто из встречных, ни мужчина, ни женщина, во всю его жизнь не просили указать им дорогу. Казалось даже, что собаки слепых нищих знали Скруджа и завидя его скорее тащили своих хозяев куда-нибудь под ворота или во двор, махая хвостом и как бы желая сказать, «Лучше уж пусть никакой глаз не смотрит, чем дурной глаз». «Не правда ли мой слепой хозяин?» Скрудж не обращал на все это никакого внимания. Напротив, ему нравилось проталкиваться по многолюдным путям жизни, отстраняя от себя всякое людское сочувствие. Это было ему так же сладко, как мальчишки пряне.